У выхода с перрона появился рослый старик, судя по седому ежику и аккуратно подстриженным седым усиком, военный в отставке. насильщик пошатывавшийся под тяжестью большого кожаного чемодана, указал ему на Веру и Ломбарда. Вера выступила вперед, деловито представилась. — Я секретарь миссис Онем, — сказала она. — Нас ждет машина, — и добавила. — А это мистер Ломбард. Выцветшие голубые глаза старика, проницательные, несмотря на возраст, оглядели Ломбарда, и, если кто-то заинтересовался его выводами, он мог бы в них прочесть. «Красивый парень, но что-то в нем есть подозрительное». Трое сели в такси, проехали по сонным улочкам Окбриджа, потом еще километра два по Плимутскому шоссе и нырнули в лабиринт деревенских дорог, Крутых, узких, поросших травой Генерал МакАртур сказал «Я совсем не знаю этих мест У меня домик в Восточном Девоне На границе с Дорсетом А здесь очень красиво, сказала Вера Холмы, рыжая земля, все цветет И трава такая густая На мой вкус здесь как-то скучно Я предпочитаю большие равнины Там к тебе никто не может подкрасться Возразил ей Филипп Ломбард. «Вы, наверное, много путешествовали?» спросил Ломбарда генерал. Ломбард пожал плечами. «Да, пришлось пошататься по свету!» И подумал, сейчас он меня спросит, успел ли я побывать на войне. Этих старых вояк больше ничего не интересует. Однако генерал МакАртур и не заикнулся о войне.